В нашем отряде служило немало казаков, я от них многое узнал. Если лошадь казака, уезжающего на войну, испражняется, добрый знак — казак вернется целым и невредимым. Если помочился конь, либо убьют казака, либо ранят, в плен возьмут, коня убьют. Самое скверное у них считается, если при выезде фуражка с головы упадет. Тут уж верная смерть и близехонько. Но у вас же нет фуражки. — Тем лучше, — усмехнулся Бестужев. — Ага, смотрите. — На перроне показалась мисс Луиза Хейворд в сопровождении носильщика с чемоданами. Прошла к спальному вагону Ориент-Экспресса сообщением «Константинополь-Париж». «Стрекоза», — поморщился Васильев, — «выслать бы по этапу административным порядком, как в матушке России заведено». «Да где уж тут?» «Алексей войнович у меня к вам сугубо частный разговор. Я этого не говорил, вы, соответственно, не слышали». «Но верно говорю, на ус намотайте и в голове держите». «Да». «Поосторожнее с Гартунгом, когда будете в Париже». «То есть?» «Всем хорош, господин Гартунг, заведующий заграничной агентурую», сказал Васильев негромко. «Работник дельный. Агентурую опутал Францию, и не только ее, как паук паутиной. Чинами отмечен, орденами увешен Однако есть у него нехорошая черта характера. А именно, мы как-то говорили, помнится, о разных человеческих типах офицеров охраны, — сказал Васильев медленно. Есть такие, что чувствуют себя посреди внутренних интриг, словно рыба в воде. С превеликим удовольствием в межведомственных хитрушках болтыхаются, кабинетную карьеру стремятся сделать, а другие... — Чистейшей воды служаки, увлеченные лишь самим процессом розыска. Вы, думаете мне из вторых? — Уж это несомненно, — сказал Бестужев. — Как были в душе вояка и так и остались. Упаси, Боже, я не в осуждении. Я, признаться, сам такой. Сижу себе в благополучном отдалении от столичных дряз, помаленьку делаю дело, и так-то мне хорошо, Алексей Воинович, так-то мне вольготно, вы б знали. Нет у меня шустрых подчиненных, под меня копавших бы. Нет непосредственного начальства, против коего порой интриговать приходится, да и с какими-либо соседними конторами нет склок по причине отсутствия таковых контор в непосредственной близости. Немало нас таких, и не только за границей. Другое дело — господин Гартунг. Посвященным известно, что есть у него две мечты, прям-таки жгучих страсти. Одна — генералом стать, пусть и статским. Другая — занять солидное кресло в департаменте полиции. И все бы ничего, стремления, в общем, ничуть не противозаконные. Однако давно водится за господином Гартунгом нехорошая привычка. Случалось, что чужие достижения он себе приписывал. А сейчас случай серьезный. Личное поручение государя, особая важность акции и, соответственно, вознаграждение соответствующего масштаба, «Великое искушение, Алексей Воинович!» «Откровенно говоря, меня не особенно заботит награда», — сказал Бестужев. «Нет, не буду вам врать, что я к ним совершенно равнодушен. Отнюдь, клюш награда существует, и ими отмечаются успехи, а отчего же не получать и не носить. но ну, не особенно меня волнует, если кто-то часть достижений себе припишет. Жизнь такова, увы. Вы не поняли». — сказал Васильев, глядя на него печально и цепко. — Стремление означенного господина к присвоению чужих заслуг может принять нехорошие формы, весьма даже нехорошие, понимаете меня? — но «Ну, не хотите же вы сказать, — вымолвил без в чуточку оторопела. — Ничего я не хочу сказать, — досадливо ответил Васильев. — Я вас всего-навсего призываю быть предельно осторожным, — А вы уж понимаете, как знаете, но отнеситесь к моим словам предельно серьезно. Зафиксированы были, знаете ли, печальные примеры. Правда, касались они не офицеров, а простых агентов. Но то, что существует тенденция, меня и заставляет вас к осторожности призывать. Ну, возможно, я на старости лет стал мнительным. К врачам обращаться пора, душам шарко лечиться. Но лучше уж переосторожничать чем случаются в нашем стаде паршивые овцы». Вы, насколько я знаю, вступали в Сибири в контру с полковником Ларионовым. Подробности я не знаю, но слухом земля полнится.